Глава одиннадцатая. Братья три. А события тем временем начали закручиваться с огромной скоростью. Пока мы стояли чуть в стороне, оценивая обстановку, та троица с красными глазами набросилась на отряд Найто. Они действовали довольно слаженно, но брат Арико вместе с близнецами словно только этого и ждали. В последний момент они нагнулись и бросили его у врагов, Те самые тела, которые красноглазые требовали вернуть. Вот только вряд ли кто-то из троиц успел порадоваться этому успеху. Прямо в полете трупы начали разрушаться и сразу же восстанавливаться, наливаясь энергией хаоса. Почти как это было с деревом, только тут процесс был специально ускорен. В итоге, когда раздувшиеся от переполняющей их силы тела долетели до цели, они успели превратиться в самые настоящие живые бомбы. Или, правильнее было бы сказать мертвые? В любом случае, когда они оказались рядом с нападавшими, накопленная в них энергия хаоса вырвалась наружу, снесла все щиты и превратила еще недавно к горящих яростью богов в стонущие обрубки, в которых едва теплилась жизнь. И все довольны. Найто подошел к первому из парней противников и с мерзким хлюпаньем раздавил ему голову. «Потеряв всего лишь один алтарь, ты отправишься к своей сестре, и утешишь ее, так как вы это любите». «Я же получу твою жизнь и твою силу!» Я еле успел заметить это движение. Найто быстро провел острым ногтем большого пальца по подушечке указательного, и тяжелая ярко-красная капля крови упала вниз. Пару мгновений она шипела, каким-то непонятным образом растворяя попавшееся ей на пути тело, разрастаясь и поглощая его силу. Вслед за первым поверженным противником кровь, перескочив словно живая, расправилась и с остальными обезображенными до неузнаваемости телами. А потом Найто вскинул руки вверх. Мы же пока просто наблюдали за происходящим, так и не решив, стоит ли уже вмешиваться, или можно еще немного подождать. «А так кровь, что ты сжег!» Сефар решил воспользоваться моментом и бросил ехидный взгляд на Арику. «Кажется, твой брат оставил ее там не просто так». Маленький стражник явно хотел задеть аристократа, но на этот раз тот даже бровью не повел. Все его внимание было сосредоточено только на Найто. «Может быть, надо его остановить?» «Красные штаны, кажется, впервые с нашей встречи проявил самостоятельность. Клан Хо пусть порой и ведет себя дерзко, но всегда следует за демиургом. Стоит ли давать его наследнику возможность стать сильнее?» Я снова повторил подчиняющую фразу, чтобы подручный Сарики поменьше болтал. А то он бы еще прямым текстом сказал, что у нас есть общее знакомое в сопротивлении. «Такие мелочные связи сейчас мне вовсе ни к чему». А то, что брат Арико в данный момент заканчивает какой-то усиливающий ритуал, я прекрасно понимаю и так. Осталось только разобраться, ради кого он старается. Семьи, хаоса или уже тени. И главное, стоит ли мне ввязываться в происходящее. Я продолжал просчитывать все варианты. «А ты не хочешь рассказать брату, что мы узнали?» Я посмотрел на Арико. «Тому давно пора было бы проявить себя» но, встретив старшего члена семьи, он вновь растерялся. На это, Кажется, мой голос вселил в зеленоволосого уверенность, и тот шагнул вперед, привлекая к себе внимание вспышкой хаоса. «Брат, нам надо поговорить. Те артефакты, что сделал для нас слуга отца, они прокляты. Они дают силу не нам, а только ему». «Я знаю». Старший Хо продолжал стоять, подняв руки вверх, но на появление брата он все же среагировал. После первого же использования я почувствовал, что энергия ушла не туда. Вот только посланец тени просчитался. Он думал, что загоняет нас в ловушку. Но это мы заставили его так поступить, раскрыть новые грани своей силы. И теперь, пока он не может на полную использовать свои возможности во время турнира Демиурга, мы сумеем поглотить его тень. Сами. на на мгновение замолчал, а потом неожиданно заорал во весь голос. «Приди ко мне!» И в тот же миг картинка сложилась. Слова второго наследника клана Хо, его поза, просека, оставленная неизвестной силой. Он каким-то образом использовал жезл капюшона, чтобы призвать стихию теней и попробовать поглотить ее. А что, схема не такая уж и сложная. Хаос, который властвует над этим миром, открывает путь, мертвые боги, лежащие у его ног, дают необходимую для этого энергию, а полоса в лесу — это те следы, что остались после прошлой попытки. «На этот раз господин Найто призовет силу теней на себя, она не промажет». Слова одного из подручных второго наследника подтвердили мои догадки. А я все разрывался между тем, чтобы посмотреть, что из задуманного Найто сработает, и тем, чтобы ударить по нему поскорее и не дать совершить намечающуюся глупость. Ведь каковы шансы, что он сможет подчинить целую стихию вот так вот в одиночку? Неужели весь его план основан только на легенде, что тень может победить любая простая стихия? Что ж, если так, то снимаю шляпу и признаю, что в свое время это был практически гениальный обман со стороны того, кто бы его не провернул. Немного исказил правду, а потом подарил своей истории вечную жизнь за счет веры простых богов, которые всегда будут наивно мечтать просто так превратиться из пешки в королеву. Брат, тень гораздо сильнее, чем про нее рассказывают. Арико не выдержал и снова закричал. Кстати, судя по всему, он пришел к тем же выводам, что и я, и теперь пытался удержать брата от глупости. Стихия тайного врага коварна. Она впитывает в себя другие стихии. Ее можно победить только за один удар. Ошибка. Надо было сосредоточиться только на описании опасностей, и тогда, возможно, на это бы и задумался. Маловероятно, но шанс бы был. А так... А Рику сам подсказал решение озвученной им проблемы — победить за один удар. И его старший брат, судя по его поведению, точно не из тех, кто может даже предположить, что подобное ему не по силам. «Надо уходить», — зашептал блондин, видимо, рассчитывая, что так Найту его не услышат. «Зря. Если этого зеленого сейчас сожрут, то мы будем следующими». «Ты будешь следующим, когда я подчиню себе тень», — Найту хохотнул. Он слышал все, но, несмотря на предупреждение, верил в свою звезду. Неожиданно Арико с серьезным лицом повернулся ко мне. Останови его. Я не знаю, зачем ты называешь себя избранным, но у тебя точно есть силы это сделать. Спаси, брата. Я, младший наследник клана Хоп, принесу тебе клятву верности. Что ты несешь, мелкий? Найту нахмурился, но не изменил позу. Как обычный бог, пусть и что-то показавший на отборочных, сможет остановить меня. Не разочаровывай старшего брата в своей разумности. Я же пока ничего не говорил. Я ведь уже почти было решил, что мне интереснее увидеть борьбу хаоса и теней. И если стихия Капюшона победит, вернее, когда она победит, уже потом я с ней сражусь сам. Будет очень удобно. Во-первых, Найто хоть немного, но ослабит ее. Во-вторых, мне нужно это сражение, чтобы проверить себя после неудачи на складе. И в-третьих... Если на ком и тренироваться, то для начала на выскочках, а не на настоящих повелителях тени. Чтобы в будущем, уже в схватке с капюшоном, я четко представлял свои слабости и возможности. Вот видишь, какая-то рациональная часть меня подвела итоги. Нет причин вмешиваться раньше времени. Чтобы стать сильнее, надо просто немного подождать. И в то же время мне не хотелось сейчас слушать голос разума. Да, из плюсов второго варианта... Это только сомнительное предложение службы со стороны не самого сильного представителя клана Хон, но просто что-то внутри меня говорило, что если я сейчас останусь в стороне, то потеряю часть себя. А в моей ситуации, когда ты сам, это тоже поле боя, боя стихий, духов и твоей человеческой сущности, это очень важный аргумент. Бессмысленный, но важный. Как же я ненавижу такие моменты. — Поздно! — Найто расхохотался. До меня долетел треск деревьев, и стало понятно, что сейчас в нашу сторону уже несется целая лавина призванной силы. Той силы, что оставила в вековом лесу просеку шириной в пару сотен метров. Впрочем, разве это не повод совместить оба варианта из тех, что я только что обдумывал? Не дать тени сожрать еще одну жертву и в то же время проверить свой предел. Арико. Пятый наследник клана Хо. Мир турнира. А Рико сам не знал, зачем попросил о помощи этого незнакомого бога. И это ведь кот так все запутал, что подобные жесты данное обещание показалось ему, пятому наследнику клана, хорошей идеей. Как все было просто раньше. «Ничего», — успокаивал себя младший Хо. «Сейчас он мне откажет, брат победит, и снова все будет как раньше. И пусть на эту сколько угодно потом смеется над этой моей глупостью. Главное, чтобы семья жила дальше». Зеленоволосый бог сжал кулаки, готовясь броситься на помощь брату, как только это будет возможно, но тут его планы пошли наперекосяк. Кот расправил крылья из черной, но в то же время какой-то неприятной по ощущениям стихии зла, а потом дал потоком ветра перекинуть себя на пару десятков метров вперед. Вышло довольно неуклюже, хотя кто бы в такой ситуации, когда ты не можешь помочь себе стихиями, выправляя полет, справился лучше. Это как на маленькой весельной лодке — выйти в море в шторм и удерживаться на гребне волны. Как минимум, кот не дал себя перевернуть. А еще он оказался точно между Найто и несущейся к нему силой. Арику не мог поверить, что этот избранный — он впервые так назвал кота про себя — все же решился рискнуть ради такой мелочи, как он. Или для него, учитывая статус сражения с тенью» — это тоже мелочь? Проклятие. В этих древних легендах никогда нет конкретики. Кот тем временем сделал шаг вперед, и его окутало золотисто-серое свечение, словно призрачная мантия на великом воине древности, что встал один против целых полчищ врага. На встречу снося деревья неслась огромная волна, состоящая из гремучей смеси хаоса, жизни и теней, и эта волна точно не собиралась огибать случайные препятствия или расступаться в стороны. Она была готова уничтожить все, что вставало у нее на пути. И вот они столкнулись. Бог, чье призрачное свечение вспыхнуло особенно ярко, и две из трех величайших стихий. И на пару мгновений они замерли в равновесии. «Может, он каким-то образом использует смерть, чтобы их сдержать?» вслух задумалось мало. «Похоже на фреску Демиург против полчищ старухи», заметил снова пришедший в себя красные штаны и на этот раз некому было заставить его замолчать. «Вы же знаете, что Сарика из триумверата создала свою стихию, так, может, и кот пошел по этому пути?» «Зачем ему другая стихия?» — возразил Джав. «Если он на самом деле избранный, как говорит, то именно он и является настоящим наследником Атона, и мы сейчас видим не что иное, как пробуждение силы Демиурга». «Да что вы все ищете какие-то хитрости?» — махнул рукой Сифар. Мой полк последние десять лет нес службу во внешних мирах, и я видел, как там живут боги. Некоторые хуже крыс из внешнего города, а другие... Они просто сражаются и побеждают, сами по себе. Так может быть, и кот тоже просто силен, без заемных сил и чудес сам по себе. «Уйди! Прочь!» Найто продолжал удерживать руки поднятыми, призывая все больше стихии и тени. Он хотел снести кота этого наглого выскочку, что встал между ним и бушующим величием. Но тот все еще держался. Все еще. Но это же не могло продолжаться вечно. «Смотрите!» Внимание всех, кто следил за этим столкновением, привлек тихий голос блондина. Он перенес вес на одну сторону. Он хочет шагнуть. Кот хочет сделать шаг вперед. Кот. Мир турнира. Мне хотелось ругаться, возможно, даже матом. Когда сражаешься с живым противником, то поле боя постоянно меняется. Тебе приходится использовать мозги, чтобы не умереть. А когда ты столкнулся с пустой стихией, у которой единственная цель — стереть тебя, это превращается в перетягивание каната. Просто тяни, толка и все. И какие-то мелкие хитрости не меняют главного. Победит тот... У кого, кажется, больше стихии в алтарях? И что-то использование первого шага и усиление энергии духов не давало мне критического преимущества, чтобы я мог нивелировать обрушившуюся на меня мощь. Да, я мог держаться, да, я чувствовал тень, как будто передо мной был противник с самой обычной стихией. Но в то же время и она выматывала меня. Уже два алтаря полностью лишились энергии, лишь скорость, с которой я перекидывал способность поглощения духов на новое, позволила мне выжить. А то, представляю, с какой радостью этот поток клокочущей энергии теней стер бы с моих костей все мясо, а потом бы и их перемолол в мельчайшую пыль. И при этом я совсем не уверен, что после такой смерти я смог бы воскреснуть, даже ценой разрушения одного из местных алтарей. И в этот момент мне захотелось дать себе полбу. Вот же... Я так уперся в то, что хочу получить новую силу, что не замечал очевидного решения проблемы с неполными алтарями смерти. Возможно, сейчас не самое время для этого, но как же все просто. Всего-то и надо было, что допустить возможность потери. Допустить, что для получения новой силы надо чего-то лишиться. И почему все сотни приготовленных мной яичниц так и не смогли вбить мне в голову этот простой урок? Умираешь, возрождаешься у разрушенного алтаря, а потом проверяешь, нет ли в этом мире, где когда-то властвовал нужный тебе клан, других алтарей воронов. Учитывая, что у меня есть доступ ко всем сердцам левого крыла этого клана, это совсем несложно. И если предположить, что вороны жили в ограниченном количестве миров, то результат фактически гарантирован. Минимум половина частичных алтарей превратится в полные. А это усилит не только меня, но и тех, кому я их выдал в награду. И всего-то и надо было, что сразиться не на жизнь, а на смерть, чтобы прочистить мозги. Не зря те, кто готовы действовать, всегда добиваются большего, чем те, кто просто сидит и ждет своего часа. Что ж, буду считать это планом «Б», которым я займусь, когда выжму все из этого турнира. Я лишился еще двух алтарей, полностью исчерпавших свои резервы. Главное, чтобы это не случилось слишком рано. Стихия, ярящаяся передо мной, и так стремящаяся добраться до моего сладкого места, начала сгущаться, словно собираясь в одну точку. Если недавно это была волна, где смешались и силы Найто, и то, что направил сюда капюшон, то теперь передо мной неожиданно оказалась только тень, принявшая форму черного тумана. Словно тогда, когда эта неумолимая стихия подступала к моей башне, уничтожая все, что бы я в нее не направил. Сегодня я каким-то чудом еще держался, но скорость потери алтарей еще больше выросла. И тогда я попробовал сделать то, к чему невольно уже так давно готовился. Еще один шаг. Именно тот, который с большой буквы. Маленьких медвежат бросают в речку, и они плывут. Маленьких орлов выкидывают из гнезда, и они летят. Внутри появилась уверенность, что все получится. Вот сознание неожиданно и выдало этот не очень уместный поток фраз. А ведь оно и не думало останавливаться. А больших котов бросают в смертельные схватки, и именно там они и становятся сильнее. Да, еще одна причина, почему я вышел на этот бой — желание силы. Это уже не раз срабатывало. В момент смертельной опасности организм словно шагал за пределы своих возможностей. И вот сегодня я хотел за счет сражения с тенями попробовать сделать еще один шаг. Усилить свой потенциал по использованию силы духов. Получить как минимум еще 10% к трем своим новым способностям. А в идеале установить контакт с кем-то с той стороны. Да! Нога медленно двигалась вперед. Я чувствовал, как каждое сокращение мышц чуть ли не рвет их на части. Но я восстанавливал повреждения, даже не отвлекаясь на это, и продолжал давить. И у меня получалось. Нога поднялась, она скользнула вперед, коснулась земли. Вокруг в новой вспышке как будто заново расцвела сила духов и обмана. Моего последнего, отложенного специально для этого момента алтаря. Вот только это был самый обычный шаг. Он дался мне потом и кровью, что, наверное, круто выглядело со стороны но при этом он ни капли не усилил мою связь с миром духов. Выходит, тут все же нужен будет другой подход. Обычного превозмогания никак не хватит. Хотя я просто не мог не попытаться. А сейчас мне надо было так или иначе заканчивать этот бой с минимальными возможными потерями и с учетом тех ресурсов, что у меня остались. «В стороны!» Я крикнул только эту фразу, а потом, создав крылья из остатков усиленного духовной энергии обмана, позволил теням наполнить их и откинуть меня в сторону. Вышло неплохо. Запулило меня так, что обычного человека расплющило бы в лепешку. Я же просто разорвал дистанцию с опасным противником за счет его же силы. И при этом спокойно мог шевелить руками и мозгами, раскручивая ситуацию на полную. Я воспользовался тем, что Найтон на мгновение расслабился, обрадовавшись, что стихии, которую он призывал для себя, все-таки сломала наглого бога, и ударила по нему, сбивая концентрацию. В начале боя, попробую я провернуть что-то подобное, ничего бы не вышло. Тогда брат Арику был настороже, а главное — полон уверенности в себе, которую все же поколебала та мощь, что продемонстрировали тени в сражении со мной. Да, черный туман умеет внушать ужас и безнадегу. Сейчас же, возможно, в глубине души второй наследник уже был бы и рад отступить.